Глава 43. Эпиграф. Какая жалость, что они набросились на него, а не на какого-нибудь милягу вроде Бета. Теперь мы все должны встать на сторону Оппенгеймера. Энрико Ферми. Роджер Робб снова поднялся со стула и посмотрел на Оппе. На сей раз за спиной юриста не было солнца, и ОПИ в кои-то веки смог отчетливо разглядеть его хищное лицо с резкими чертами. «Доктор, можем ли мы еще раз сослаться на ваше письменное заявление в этот совет? Пожалуйста, сэр. На четвертой странице. Весной 1936 года друг познакомил меня с Джин Тетлок, дочерью известного профессора английского языка в университете, и осенью я начал за ней ухаживать». Мы, по крайней мере, дважды были достаточно близки к браку, чтобы считать себя помолвленными. Оппи кивнул, и роб продолжил. «Однако, доктор, насколько я понимаю, между 1939 и 1944 годами вы общались с мисс Тэтлок от случая к случаю. Это правда?» В предвечернем свете Оппи видел также и Китти. Недавно она упала и сломала ногу, которая теперь была в гипсе костыли прислоненные к стене стояли позади нее березовыми стражами ее лицо выглядело непроницаемым но она так вцепилась в деревянные подлокотники своего кресла что пальцы побелели и покрытые красным лаком ногти казались еще ярче сомневаюсь что наши отношения можно назвать случайными медленно ответил Оппи. мы были очень сильно привязаны друг к другу и Он снова посмотрел на Китти. Наши встречи по-прежнему вызывали сильные проявления чувств. Роб кивнул. Сколько раз вы виделись с нею за период с 1939 до 1944 года? За пять лет? Можно предположить, что раз десять. При каких обстоятельствах это происходило? Конечно, часть наших встреч происходила в публичной обстановке. Припоминаю, что навестил ее под новый 1941 год. «Где?» «То ли у нее дома, то ли в больнице, где она работала. Уже не помню. Тогда мы с нею пошли выпить в Top of the Mark, и еще она не единожды бывала в гостях у нас дома в Беркли». Роб повернулся всем телом, чтобы прямо смотреть на Китти. «В гостях у вас и миссис Оппенгеймер?» «Да». Подтвердил Оппи. Ее отец жил в Беркли за углом от нас. Я однажды был у нее в гостях там. И я был у нее в гостях, как я, кажется, уже говорил в июне или июле 1943 года. «Насколько я помню, вы по этому поводу сказали, что виделись с нею». опи заставил себя не возвращаться взглядом к Китти. «Да». «Зачем вам понадобилось видеться с нею?» Она выказывала большое желание увидеться со мной еще до нашего отъезда в Лос-Аламос. Тогда я не смог выкроить время. Кроме того, я не имел права сказать ей, куда мы уезжаем Роб посмотрел на него, явно показывая взглядом, что ожидает продолжения, и опи продолжил. «Я чувствовал, что ей очень нужно увидеть меня. Она проходила лечение у психиатра. Она... она была крайне несчастна. Вы узнали, почему ей понадобилось увидеться с вами? Смотреть точно перед собой. Потому что она все еще любила меня. Где вы встретились с нею? У нее дома на Телеграфхилл. Когда вы видели ее после этого? Она отвезла меня в аэропорт, и с тех пор я больше не видел ее. Это было в 1943 году? Да. Она в это время состояла в коммунистической партии? Мы не касались этого вопроса. Я думаю, что нет. В письменных показаниях вы отметили, что знали, что она коммунистка? Да. Я знал это осенью 1936 года. У вас были основания считать, что в 1943 году она не была коммунисткой? и, сидевшись, скрестив ноги, поставил их ровно. «Нет». «Вы провели с нею ночь, верно?» Ему потребовалось много сил для того, чтобы этот единственный слог прозвучал естественно, ровно, даже равнодушно. «Да». Он услышал, как у Китти перехватило дыхание. «Это случилось, когда вы работали над секретным военным проектом?» Спросил Роб таким тоном, будто не верил собственным словам. И снова, тем же твердым, безразличным тоном. «Да». «Вы не подумали о том, что это не соответствовало требованиям безопасности?» И теперь, несколько собравшись с духом, «Это было само собой разумеющимся». «Ни слова». Но он ясно видел притворное изумление Робба. И что еще хуже... Настоящий шок на лицах трех членов комиссии, которым предстояло решить его судьбу. Он опустил взгляд в пол и сказал упавшим голосом. Это был недопустимый проступок. В половине пятого Роб наконец-то закончил, и председательствующий Грей объявил перерыв до завтра. Опи сорвался с места и поспешил подать кити костыли, но его опередил лойд Гаррисон. кити решительно двинулась к выходу костыли перемещались равномерно, как маятники напольных часов. — Кити тихо сказал он, подойдя ближе. — Я сожалею. — Да, — ответила она, устремив неподвижный взгляд вперед. — Это несомненно. Спуститься по лестнице было для Китти очень трудной задачей, и она демонстративно отдала костыли Гаррисону, а не мужу и медленно прыгала со ступеньки на ступеньку, цепляясь одной рукой за поручень перил. Когда они вышли из здания и оказались на национальной аллее, опи подвел итоги. Тем же самым, как он заметил, занималась и Китти. Ярость, которая наполыхала несколько мгновений назад, утихла, и он увидел в ее глазах то же выражение, которое было у нее, когда они запирали дом на Уан-Игл-Хилл, переезжая в олден тоску и неуверенность в том, что они когда-нибудь вернутся сюда. Утром, когда они приехали на заседание, им казалось, что до Белого дома, расположенного к северу от Времянки, где проходило разбирательство, совсем недалеко. А сейчас? Теперь он казался недосягаемо далеким. А находящийся восточнее купол Капитолия с таким же успехом мог располагаться на другом континенте, в другом мире, Отсюда его не было видно, но до сегодняшнего дня он находился всего в нескольких минутах на автомобиль, за Потамаком. И Пентагон, как он знал, тоже почти наверняка оказался вне его досягаемости. Эдвин Хаббл был прав, вселенная расширяется, и все коридоры власти, все места, где Опи совсем недавно мог находиться с полным правом, теперь отдалялись от него». Среда 21 апреля 1954 года была каноном 50-го дня рождения Оппи. Вместо руководителя адвокатской группы Ллойда Гаррисона, который не смог сделать ничего полезного, на этом заседании Опенгеймера представлял его давний личный адвокат Герб Маркс, тот самый, в доме которого он отравился снотворным. Это придало Оппи некоторую уверенность. Он также был доволен тем, что на вопросы Герба Сейчас отвечал великий и ужасный Исидор Айзек Раби. «Доктор Раби», — сказал Герб, — «вам случалось говорить с председателем комиссии по атомной энергии Льюисом Строссом по поводу доктора Оппенгеймера?» Маркс произнес имя председателя в той самой невообразимой провинциальной манере, в какой тот именовал себя сам. «Совершенно верно», — заявил Раби. Когда Опи не давал показаний, ему полагалось сидеть на продавленном диванчике позади свидетельской трибуны. Оттуда он не видел лиц свидетелей, но подозревал, что глаза араби почти такие же печальные и мудрые, как у эйнштейна устремлены не на герба Маркса, который, в конце концов, был всего лишь орудием, а на Гордона Грея, председателя Совета по обеспечению благонадежности. «Я никогда не скрывал от мистера Стросса своего мнения о том, что, по моему мнению, При допуска доктора Оппенгеймера очень неразумный поступок, и этого не следовало делать. Раби всегда говорил эмоционально, что нравилось Оппе даже в обычных обстоятельствах. Но сегодня Нобелевский лауреат был в ударе. Иными словами, мое мнение таково. Он был консультантом, и если вы не хотите, чтобы этот парень консультировал вас, то не консультируйтесь у него. Точка. Раби покачал головой и добавил с нескрываемым отвращением. «Но зачем нужно отменять его допуск и устраивать вот это?» Он развел руками, указывая на залы, находившихся в нем, и добавил с интонацией человека до уставшего от мировой несправедливости. «Человек с такими достижениями, как доктор Оппенгеймер, вряд ли заслужил это». Судя по виду герба маркс он был намерен прервать выступающего, «О, боже, нет», — подумал Оппи. «Пусть Рабби продолжает». И Нобелевский лауреат, подавшись вперед в кресле свидетеля, продолжал. «В конце концов, есть же реальный, сугубо положительный послужной список. Мы имеем атомную бомбу, причем не одну, а целую серию изделий, а также целую серию супербомб». Он раздраженно всплеснул руками. «Чего вам еще надо? Русалок?» это просто потрясающее достижение. И если итогом этого пути оказывается вот такое слушание, которое нельзя назвать иначе, как унизительным». Он снова укоризненно покачал могучей головой. «То, думаю, спектакль... спектакль получился никудышным». Опи стиснул в зубах мунштук трубки и скрестил руки на груди. Он даже позволил себе мгновение приятного предвкушения, когда Роджер Роб поднялся для перекрестного допроса. Но его улыбка вскоре увяла. «Доктор Раби», — сказал Роб со своей улыбочкой, больше похожей на гримассу боли от удара в живот. «Возвращаясь к инциденту с Шевалье, если бы вы оказались в таком положении, вы, конечно, рассказали бы об этом всю правду, не так ли?» «Я правдивый от природы человек» гениально ответил Раби. «Вы не стали бы лгать об этом?» «Послушайте», — сказал Раби. «Согласен, что это было серьезным проступком, но я не стал бы придавать этому случаю принципиальное значение». Тон Робба сочился презрением и фальшивой решимостью резать правду, несмотря ни на что. «Конечно, доктор. Вы не знаете, как могли звучать показания доктора Оппенгеймера перед комиссией по поводу этого инцидента, не так ли?» Раби явно хотел сказать, что все это несущественно, однако ограничился коротким. «Нет». «Итак», — резко бросил Роб, «комиссия имеет больше оснований судить об этом деле, чем вы». «Может быть», — согласился Раби. Но к радости Опи его старый друг не собирался сдаваться. «В свою очередь я имею преимущество в виде очень долгого знакомства с этим человеком». С 1929 года, то есть 25 лет. Я питаю больше доверия к одному чувству, просторечное наименование которого я здесь приводить не буду. Из литературных выражений ему лучше всего соответствует слово «интуиция». «Допустим», — пренебрежительно сказал роб «Но если бы вы, как ученые, оценивали, скажем, взрыв, то, вероятно, имели бы преимущество, будучи его свидетелем, перед тем, кто этого взрыва не видел». «Верно?» Раби раздраженно всплеснул руками. «Я не намерен играть с вами в словесные игры и просто не понимаю, куда вы клоните». «У меня и в мыслях не было играть с вами», елейным тоном ответил прокурор. «Если вы хотите сказать, что очевидец способен рассказать о чем-либо лучше, чем историк, то даже не знаю, что вам возразить», ответил профессор Колумбийского университета. «Историки ни за что не согласились бы с вами». Он махнул рукой. «Это вопрос семантики». «Позвольте снова вернуться к конкретике», — сказал Роб. «Согласны ли вы, доктор, что при оценке инцидента с Шевалье следует учитывать и слова доктора Опенгеймера о том, что произошло, а также и показания таких людей, как вы?» «Погодите, погодите. Я не давал показаний по поводу этого случая». О нем я только слышал. Отлично. Но тот, кто слышал, как доктор Оппенгеймер описывал этот инцидент, имеет преимущество перед тем, кто не слышал этих показаний, верно? И снова Рабби обрадовал Оппенгеймера, не поддавшись на эту уловку. Я оставляю за собой право на собственное мнение. За мной очень продолжительное общение с Оппенгеймером и непосредственное наблюдение за его всевозможными мельчайшими реакциями. Я видел, как работает его мозг. Я видел, как развивались его чувства, и я по-прежнему буду придерживаться своего права на собственное мнение». Роб, судя по всему, понял, что проигрывает эту схватку. «Благодарю вас, доктор». С этими словами он вернулся на свое место. Гордон Грей посмотрел на другой стол. «У вас имеются еще вопросы?» лойд Гаррисон кивнул гербу Марксу, и тот встал. Я хотел бы задать еще один вопрос, если на это будет согласие комиссии. Грей кивнул. Доктор Раби. В ходе допроса доктора Опенгеймера об этих обстоятельствах адвокат правления задал ему вопрос, не была ли история, которую он рассказал сотрудникам службы безопасности, выдумкой и сплетением лжи. И на это Опенгеймер ответил верно. Он согласился с характеристикой, которую дал этому эпизоду адвокат. Раби полуобернулся, как будто хотел взглянуть на Опи, но их разместили так, что они не могли встретиться взглядами. Маркс продолжал. «Хочу спросить вас, доктор Раби, не вызывает ли эта информация у вас желание высказать какие-либо дополнительные комментарии?» Раби полностью повернулся вперед, и Опи заподозрил, что его взгляд снова был прикован к комиссии, а не к задававшему вопрос адвокату. «Видите ли, — сказал он, — Я могу это объяснить весьма сильным чувством личной лояльности, обусловленным дружбой. Я понимаю это так, что, упомянув Элтон Тона, он счел, что полностью выполнил свои обязательства. Да, все остальное было очень глупым поступком, но я не стал бы вкладывать в это зловещий подтекст. Доктор Раби, вы уверены, что доктор Оппенгеймер не повторит впредь подобные ошибки? В статье для журнала «Тайм», поместившего на обложке его портрет, Роберт написал, что в детстве был до противной елейности хорошим мальчиком. В 1940-х годах Исидор Айзек Раби, по крайней мере, такой слух дошел до Опи, назвал взрослого Роберта богатым и сбалованным еврейским отродьем из Нью-Йорка. Но если принц Арджуна смог смириться с уготованными ему обязанностями, то, очевидно, то же самое по силам и некоему Робу-Оппенгеймеру. «Безусловно, уверен» ответил Раби. «Этот человек способен необыкновенно быстро учиться». Он поднял руки ладонями вверх, словно изображая весы правосудия. «Я думаю, что сегодня перед нами гораздо более зрелая личность по сравнению с той, которую он представлял собою тогда». Опи улыбнулся и откинулся на спинку дивана. Часы показывали 3.25 пополудни, и Грей объявил перерыв до завтра. Рабби покинул свое место, повернулся и подошел к Оппи, который тоже поднимался на ноги. Роберт наконец-то смог увидеть лицо своего старого друга, которое, хотя и не сияло, но выражало удовлетворение от хорошо выполненной работы. «Спасибо», — сказал Роберт, пожимая руку Рабби. «Спасибо». «Что за цурис?» «Неприятность наидиши», — воскликнул Рабби. «Остается надеяться, что они поймут намек». «Кто у них следующий свидетель?» Тут к ним дохромала Китти с все еще загипсованной ногой. Раби поцеловал ее в щеку. Она тоже поблагодарила его за показания. «Помилуй бог!» — удивился Раби, глядя на нее. «Что с вами случилось?» «Проклятые ступеньки, Волден Мэннери!» — ответила, поморщившись Китти. Нога подвернулась раби воспринял ее слова с не очень хорошо скрытым скептицизмом, как будто подумал, не ступеньки, а стаканчики, и повернулся к Роберту. «Извините, что вы сказали?» «Вы спросили, кто из свидетелей будет давать показания завтра?» «Ах, да», — кинул Рабби. «И кто же?» Оппи жестом предложил идти к двери. «Эдвард Теллер». Рабби на мгновение застыл. Вот же черт!